Круиз. Утром следующего дня Вика, сонно щурясь, вышла на палубу прямо в пижаме. День обещал быть ясным и солнечным. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась ровная гладь Средиземного моря. Вика, приложив руку козырьком ко лбу, огляделась по сторонам, стоя на носу корабля. Красиво-то как! прошептала она, блаженно потягиваясь, разведя руки в стороны, как птица-крылья став на мысочки и глубоко вздыхая. «Полностью согласен», — раздался позади мужской голос. Вика вздрогнула и, обернувшись, увидела Олега. Он стоял, улыбаясь, в шортах, босой и без майки, с полотенцем, переброшенным через плечо. На лице у него блестели капли воды. «Не спится?» — спросил он. Вика, сощурив один глаз, молча оглядела командира с ног до головы. — Ага, шикарно выспалась. Ты, я смотрю, тоже бодр и весел. — Ох, рано встает охрана, — усмехнулась она. — Ну, хорошим сном похвастаться не могу. Всю ночь снилась какая-то бредятина. Олег тряхнул головой, словно прогоняя остатки сна, и поморщился. — Ой, да ладно, суровый воин. Сон ему, видишь ли, приснился плохой. Вика сделала шаг. Положила руку ему на плечо и, наклонив голову, улыбнулась. «Что будем делать эти три недели?» – спросила она. «Вот фиг его знает. После такой динамичной поездки, как бы не свихнуться от безделья, мы даже на связь не можем выходить. Только в случае крайней необходимости, ну и по штатным процедурам в портах для дозаправки, погрузки воды и продовольствия. Вот как? А в чем смысл, если наши потенциальные недруги другие так все знают? понятия не имею, но приказ есть приказ. Скажи, а ты вот в семейной жизни такой же покладистый. Приказ есть приказ и никаких заморочек. Пока нет такого опыта. А что? Вика повернулась к Морю спиной и облокотилась на фальшборд, немного откинувшись назад и слегка прикусив нижнюю губу. Да вот, думаю, не приобрести ли мне этот опыт? Чарующим голосом произнесла она, пристально глядя Олегу в глаза. Тот сильно смутился и сдавленно спросил. «Со мной?» «Нет, блин, с графом!» Вика резко повернулась к нему спиной. Олег постоял в растерянности некоторое время. Затем подошел и облокотился на фальшборд рядом с Викой. «Извини, я немного растерялся от такой прямоты», сказал он, повернув к ней голову. «Ну, ты пока соберись с мыслями». Вика выпрямилась и, наклонившись к Олегу, поцеловала его в щеку. «Времени у нас полно, заняться все равно нечем». Хлопнув Олега по спине, Вика ушла с палубы к себе в каюту. Олег несколько минут стоял, глядя, как корабль рассекает волны, задумчиво улыбаясь. Затем вздохнул и последовал за Викой. На завтрак все собрались в кают-компании. За столом царило дружеское веселье. Исследователи знакомились с командой корабля, рассказывали подробности путешествия, Вика активно участвовала в общем веселье, периодически бросая томные взгляды на Олега, который пребывал в глубокой задумчивости. После завтрака коллектив исследователей расположился на палубе. После столь успешного завершения напряженной поездки всем хотелось как следует расслабиться. Вика, взяв у графа немного травы, ушла на нос корабля и, наблюдая за чайками, задумчиво курила. «Тебе вот не надоело эту дрянь курить?» – спросил Олег, незаметно подойдя к ней. «Ну что ты все время подкрадываешься?» – Вика оглянулась на него через плечо. «А насчет травы? Почему бы и нет? Хорошо же. Погода, море, солнце. Почему не добавить к этому еще немного удовольствия?» «Других удовольствий нет, только такие». Олег кивнул на косяк в ее руке. «Есть, но некоторые тут пока с мыслями не собрались. Вика выразительно посмотрела Олегу в глаза. — Поэтому приходится довольствоваться вот этим. Она поднесла косяк к носу Олега, тот поморщился и отстранился. — Вот, твоя обычная реакция, — Вика засмеялась. — Пойдем к народу, поговорим. Они вернулись к коллегам, которые после завтрака разлеглись кто на чем под тентом на палубе. — О, романтики снизошли до нас, грешных, — встретил радостной репликой их Денис. Остальные дружно засмеялись. «О чем вы так оживленно беседуете?» спросила Вика. «О снах. Как оказалось, нам всем снились очень странные сны сегодня. А у вас как ночь прошла?» поинтересовался Денис. «Я спала, как убитая. А вот Олегу что-то такое снилось. Не поделишься с общественностью?» обратилась Вика к Олегу. «Да тут делиться-то особенно нечем. Какой-то сумбур, но очень яркий, четкий» ощущения, даже запахи. Вот и у нас примерно так же. Очень ярко, прям даже слишком, как галлюцинация какая, но сумбурно. Мы вот подумали, может быть, мертвая вода на нас так действует. Я думаю, просто некая пружина у вас в мозгу раскрутилась. Провели в напряжении очень много времени. А мы все же не солдаты, мы ученые. Для нас такой образ жизни непривычен. Вот мозги ваши расслабились и разгрузились. А у тебя почему не разгрузились? А я их и так неплохо разгрузила. У графа трава такая забористая, что мозг мой полностью расслабился, так что спала потом без задних ног. А кому из вас что-то снилось? Вика обратилась к солдатам. Те отрицательно помотали головами. Вот видите, люди привычные, собранные, так что никаких проблем. Вика развела руками. Ну а мне почему тогда снилось? Спросил ее Олег. Кто ж тебя знает? Вот если бы ты поделился деталями и подробностями своего сновидения, тогда можно было бы что-то предположить. Может, тебе сумбурная эротика снилась, — томно произнесла Вика. И, прикусив палец, стала внимательно наблюдать за реакцией Олега. Или, как ты там шутил, женщины с начисто содранной кожей. Олег неожиданно для всех смутился и покраснел, чем вызвал дружный смех. «Ну, а если серьезно?» то у меня и наяву есть немного странное такое ощущение, труднообъяснимое пока, смутное, — сказала Вика. Скорее, даже некое предчувствие. Я с утра думала, что это просто облегчение, что мы на нашем корабле задание выполнили, везем эту воду, может быть, она будет полезна, поможет найти решение проблемы. — А как ты думаешь, она может быть полезна? — вмешался в разговор граф. — После того, что я прочитала в тех документах, Я даже и не представляю, если честно. Времени-то задуматься не было. Вот мы везем этот, по сути, яд, который передадим военным. Что мы увидим потом? Пустую одежду на улицах наших городов и черный прах, разносимый ветром по улицам. Что скажет товарищ военный? Спросила она, повернувшись к коллегу. Товарищ военный ничего не скажет. Задача выполнена. Мы привезем и сдадим эту воду. И те, кто нас послал, решат, что с ней делать. Но ведь ты же слышал, что она творит. И помнишь, что сказал тот старик в монастыре? Не факт, что чужак – это вообще зло. В мире, в котором я живу, есть мы, люди. И есть всякое, с чем нам приходилось бороться. Не буду называть это злом. Это вообще вне контекста решаемых проблем. И я не священник, чтобы в это погружаться. Это в первую очередь аномалия, которую те, кто отдает приказы, обозначили как цель. «А подумать?» – спросил Денис. «Думать – это ваша задача, ученых, которые принимают решение и согласовывают его с руководством. Наша задача – решать проблемы. Если мы будем думать, то много людей встретится с тем, что вам и во сне не приснится». «Ну да, вы герои, мы поняли», – Денис покачал головой. «Но тут, возможно, нам все же стоит подумать, так как время есть, нам ничего не угрожает, а там...» он кивнул головой в неопределенном направлении, пока, видимо, как-то справляются. «Как-то?» — с сарказмом в голосе спросил Олег. «Вполне возможно, что те, кто как-то справляется, как-то изволил выразиться, сейчас гибнут. Никто из нас не знает, чем завершилось исследование, как вообще развиваются сейчас события, на что способны зараженные на определенном этапе, вы видели. Можно ли расценивать их возможности как угрозу?» по мне, так запросто». Олег хлопнул себя ладонью по колену. «Ну, ты разошелся, командир», удивленно глядя на него, сказала Вика. «Угроза или нет, мы так и не смогли выяснить. Насколько я знаю, первых, кто проявил эти способности, тут же оперативно погрузили в кому, хотя сама ситуация к этому не располагала». «Ситуацию просто купировали», ответил ей Олег. Так вот что и беспокоит, не собираются ли ее еще раз купировать, но в более серьезном масштабе, сказал Денис. О ситуации в стране я ничего не знаю. Перед отплытием сказали только, что развивается неблагоприятно, заражение распространяется и вышло из-под контроля. Насколько я знаю, по всему миру сейчас активируется деятельность носителей. В Латинской Америке, в ряде стран они вышли уже в открытую, сказал граф. «Как это в открытую?» – удивился Денис. «Ну, конечно, они не говорят о чужаке. Там они жили под прикрытием христианских сект десятилетиями. Не знаю, знакомы ли вы с ситуацией с религией в странах Латинской Америки, но там контроль Ватикана сейчас минимален, и новые христианские секты, во главе которых стоят новые пророки, появляются достаточно часто и собирают серьезные аудитории. Насколько мы поняли – Секта – свидетели Бога Истинного, как раз и есть носители. Они присутствуют в пяти странах. Очень крупная аудитория, что больше всего насторожило: Неделю назад они начали проводить новый обряд посвящения, в котором используются небольшие бассейны с водой, расположенные внутри их храмов. С одной стороны, немного необычно, но в рамках традиции. С другой, когда знаешь о чужаке, Появляются нехорошие подозрения. «А вы провели разведку?» – спросил Олег. Пытались, но две группы, посланные все проверить, не вернулись. На связь не выходят. В Юго-Восточной Азии тоже есть несколько, как мы их называем, очагов. В нескольких монастырях в разных странах открыли доступ к священным источникам. В Индии мы подозреваем серьезную утечку в Ганг, А как используется эта река, вы, наверное, знаете. «Фига себе масштаб!» – удивился Денис. «А откуда они столько зараженной воды-то взяли?» Остается только гадать. Но как только ситуация в России стала ясна, и мы поняли, что речь идет о большой утечке живой воды, по всему миру начали вскрываться эти источники. Причем у нас есть подозрения, в основном по Китаю и Индии – что имеет место заражение водопровода. Подтвержденные факты заражения чужаком бутилированной воды есть в Таиланде, то есть зараженную воду разливали прямо на заводе, и она шла в розничную продажу. «Черт, а что же вы молчали-то!» – воскликнул Олег. «Да вот как-то разговор не заходил», – граф пожал плечами. «А тут, как у вас говорят, к слову пришлось». «Ну офигеть!» – воскликнула Вика. «Получается, что все, что мы проделали, все зря?» «Почему?» – граф удивленно поднял бровь. «Так если очаги заражения искусственно создаются по всему миру, а подтвержденный источник мертвой воды всего один, остановить заражение никакой возможности нет». «Смотрите», – граф сделал успокаивающий жест, «Россия сейчас впереди всех в части исследовательской базы. У вас масса уникального материала, собрана команда». И вы единственные, кто мог и проводить реальные исследования самого чужака во всех его фазах и работать с зараженными. Мы не знаем, в какой пропорции можно разбавлять мертвую воду и как ее правильно использовать. И без вашей помощи никто не рискнет ее применять. У вас мы можем завершить исследование, провести необходимые опыты и принять решение. Причем мы можем это сделать максимально оперативно. Вот что важно. Поэтому проделанная вами работа не была бессмысленной. Хотя была несколько странной. Странной? Да, тут и мои коллеги тоже напортачили со своей игрой в кошки-мышки. Я сразу предлагал выйти с вами на контакт, еще в Альмерии, все рассказать, передать вам воду и предложить участие наших ученых в продолжении исследований, но наше и ваше руководство соизволили пообщаться только под конец вашей миссии, когда вы уже прибыли ко мне. Мне поручили предоставить вам все материалы, что я и сделал. Но поверьте, если бы вы, найдя историю про Франциско, обратились бы напрямую к нам, мы бы все сразу сделали, и воду бы вам доставили в любом количестве». «Вы слишком многого хотите, граф», – вмешался Олег. «Так просто вопросы не решаются». «Да, я понимаю», – граф вздохнул. «Вот мы и потеряли кучу времени. А все потому, что определенные структуры в кризисных ситуациях мирового масштаба не в состоянии проявить гибкость и пойти на сотрудничество. Ситуация с COVID-19 тому отличный пример, кстати. Я не могу утверждать, что соответствующие организации могут успешно справляться с реальными кризисами в масштабах страны, именно в силу косности своих механизмов принятия решений и тотальной зашоренности протоколами. Вот и получилась эта история с вашей поездкой. Хотя вы-то, наверное, не в обиде. Граф усмехнулся и оглядел группу. «Вы ведь должны знать», – продолжил он, обращаясь к коллегу, «Несколько лет назад американская ФЕМА проводила моделирование террористического акта, биологической атаки на США» который которой использовался вирус с 30-процентной смертностью. Согласно полученным результатам, уже через 5 дней после начала атаки органы центральной власти полностью утратили контроль над страной, а через 7 дней США как государство перестали существовать. Во время пандемии COVID-19 мы в Испании прошли через ад, буквально смотрели в пропасть, в которую вот-вот могла обрушиться страна, «Сейчас мы имеем дело с чем-то доселе невиданным, но уж точно не вирусом, и, я уверен, не угрозой». «С чего вы это взяли?» – спросил Олег. «Во время вашей экспедиции события развивались слишком быстро для того, чтобы вы имели возможность провести нормальный анализ. Вот, например, рассказ о монастыре в допросе Франциска. Что мы оттуда узнали?» «Целый монастырь зараженных, вроде все». «Верно» но они там жили веками, понимаете, веками, ни неделю, ни две, и никаких последствий, которых бы стоило опасаться. Как мы поняли из рассказа Франциска, зараженных чужаком было достаточно в Испании в те времена, и опять же, никаких последствий. Судя по тому, о чем я рассказал ранее, они жили среди нас до сего момента, а сейчас просто вышли из подполья И, опять же, никаких последствий для общества. Если хорошо подумать, можно предположить, что происходящее сейчас в России, конечно, событие экстраординарное, волнующее, но уж точно не угроза. Уверен, по прибытии мы получим подтверждение моим догадкам. Чужак возвращает Землю себе, мир изменится и вряд ли в худшую сторону. «Аминь!» – сказала Вика. «Вы, граф, смело можете двигать в Южную Америку и открывать там новую секту, уже без христианского камуфляжа». «Обязательно воспользуюсь вашим советом», ответил граф и широко улыбнулся. «Так и что вы предлагаете? К чему весь этот разговор?» спросил Олег, пристально глядя на графа. «Что, вылить всю воду за борт?» «Нет, конечно. Довезем, как собирались. Я просто поделился информацией и своими мыслями, «Чтобы и вам было о чем подумать», — ответил граф. «Кстати, с Москвой точно нельзя связаться?» «К чему эта скрытность, когда ваша группа раскрыта? На пути следования все спецслужбы предупреждены и дадут нам зеленый свет. Прятаться незачем». «Таков был приказ», — мрачно ответил Олег. «Смею предположить, чтобы радиоперехват не обнаружил подозрительной связи рыболовного судна с военными базами» но так как всем ответственным уже известно, кто вы такие, какой в этом смысл? Мне нужно подумать. Олег тяжело вздохнул, поднялся и ушел на нос корабля. Вика проводила его взглядом и пожала плечами. Группа провела остаток утра в праздности, а после обеда почти все спали. Так как никаких особенных планов на время путешествия в Россию не было, все расслаблялись как могли. На корабле нашлась небольшая библиотека, А капитан оказался запасливым человеком и, пользуясь случаем, закупил в Испании большой объем сыра, колбас и хамона, не забыв, конечно же, и про вино. Путешествие обещало быть интересным, тем более что все запасы можно было пополнять по дороге. Как отметили участники экспедиции, у них мог получиться интересный дегустационный тур по винам и закускам Среднеземноморья. Общий настрой, подпорченный новостями, что сообщил утром граф, вернулся в норму. Свободные от вахты матросы и члены группы то там, то тут объединялись небольшие группы по интересам, так что военная, по сути своей операция, стала больше напоминать корпоративный круиз. Исходя из факта работы большей части ее участников на одну организацию, так оно, наверное, и было. После ужина Вика вышла на палубу и, оглядевшись, обнаружила Олега на носу корабля. Видимо, он любовался живописным закатом, стоя в не менее живописной позе. Руки скрещены на груди, подбородок опущен, лицо задумчивое и мрачное, прямо капитан перед боем. Корабль проходил в нескольких километрах от каких-то островов, ощетинившихся острыми скалами, и огненный шар солнца как раз закатывался за них. На фоне багрового шара солнца пики скал напоминали руины древнего замка. Вика тихонько подошла сзади и закрыла Олегу глаза ладонями. Он дернулся и с силой схватил ее за запястье, затем опомнился и опустил руки. «Красота, правда?» — сказала Вика. «Но ты мне чуть руки не сломал, овалень. «Извини, у нас как-то внезапно сложилась традиция пугать друг друга на этом месте». «Ага». Вика убрала руки и встала рядом с Олегом. «Ну так что ты решил?» «Ты о своем предложении?» «Ты о чем?» Вика недоуменно посмотрела на Олега. «Утром ты тут прозрачно намекала...» Олег смутился и замолк. «Ага, вот ты о чем!» Вика засмеялась. «Знаешь, я, конечно, девушка без комплексов, но чтобы доставать тебя расспросами по данному поводу, это уже перебор. Я тебе прозрачно намекнула, ты ушел думать...» «Как вернешься, дай знать. Я по другому поводу». «Какому?» — в свою очередь удивился Олег. «Ты, задумчивый мой, Давича пошел размышлять относительно связи с Москвой. Но, походу, куда-то совсем не туда ушел. Или слишком далеко. Вот, смотри». Вика повернулась лицом к Олегу и оперлась спиной на фальшборд. «Сегодня день мы более-менее провели. Слава капитану, есть что выпить и чем закусить». Есть даже что почитать, фильмы кое-какие. Интернет еле пашет через этот спутник. Из России новостей нет. Иностранные СМИ гонят про новый штамм ковида. А ведь там, Вика кивнула вперед по курсу их корабля, там наши родные, понимаешь, мы переживаем. Понимаю, ответил Олег. А ты знаешь главное отличие хорошего командира от плохого? Просвети меня, пожалуйста. Ты не ехидничай. Штука на самом деле простая. Хороший командир понимает, куда идет и встает во главе. А плохой фишку не рубит, много тупит и создает подчиненным неудобства. Неудобства? Ну да, остаток пути мы так не просидим, ты же понимаешь. И? Блин, ну что и? Будет бунт, вот тебе и и. Не тупи, ты отличный парень во всех смыслах. Давай звонить домой. Бунт? Ну что ты несешь? «Ну, давай еще пару дней посидим в неизвестности и безделье, побухаем, и ты все сам увидишь. Надо запереть это вино все в трюме». «Да ты, братец, идиот!» – Вика постучала его пальцем по лбу. «Ты просто позвони домой, и все. Олег, звонить домой. Understand?» «Ты теперь у нас командир?» – сердито спросил Олег. «Нет, пока ты. И лучше бы ты им и мы оставался, и мы бы спокойно прибыли домой». Твои бравые бойцы только с виду такие деревянные, а внутри-то тоже по близких переживают. У нас получается не дурной круиз. Давай не будем создавать лишних напрягов. Уточним, что там у нас происходит, расскажем всем, и будем спокойно ничего не делать оставшиеся дни». «Ладно», — уговорила. «Завтра после завтрака свяжемся». «Вот и ладушки», — Вика удовлетворенно вздохнула. «Я знала, ты хороший». Она широко улыбнулась. Затем обняла Олега одной рукой за шею и чмокнула в губы. Отстранилась, посмотрела на него весело. «Однозначно хороший, только думаешь много». И в этот момент Олег крепко обнял Вику и поцеловал. «Вот, настоящий мачо!» – сказала Вика и рассмеялась, когда он наконец отпустил ее. «Давай не будем смущать наших коллег». Она кивнула на группу ученых, стоявших у левого борта и старательно делавших вид, что их невероятно заинтересовали острова на горизонте. «Пойдем, поговорим у меня в каюте». «Поговорим?» – удивился Олег. да Не тупить хотя бы полчаса подряд для тебя, похоже, задача нереальная. Пойдем». Вика отстранилась от него и пошла к трапу, что вел в каюты.